Глава 10. От встречающих вперед, загораживая нам дорогу, выдвинулся военный, сильно надвинутый на голову фуражкой и худым лицом. Поднял руку, призывая нас остановиться. Это же Шанин, а его все разыскивают, удивленно буденный, узнавший встречающего. А он кто? Я, наконец, поудобнее устроил в ногах раскрытый саквояж и вытащил наверх гранаты и перезарядил браунинг. Поручениц ягоды повернул ко мне голову, удивленный буденный, на звук взводимого пистолета. В это время я уже кручу ручку стеклоподъемника, чуть отпихнув грузина. Кабина у моего Форда имеет только две двери. Плохо. «Надо более тщательнее выбирать модель автомобиля, а еще лучше собрать самому». Сергей попытался со стороны оврага объехать военного, но тот смело заступает дорогу и пытается броситься на капот автомобиля, абсолютно ничего не опасаясь. В принципе, сильно пострадать нападавший в любом случае бы не мог. При нашей скорости, чуть более 30 км в час, да, на такой дороге, но тут был больше психологический эффект, и он у напавшего военного сработал. Сергей выкрутил руль влево и нажал на тормоз, забыв о моей команде. Машина 21 века, наверное, бы встала на месте, но этот фордовский агрегат не остановился и продолжил движение. Передние колеса потеряли опору, и автомобиль начал потихоньку сползать во враг. Военный оказался напротив меня. Я, недолго думая, из окна еще сильнее отпихнув Чебурданидзе, который возился со своим маузером, стреляю по ногам Шанину. Тут же военный, сидящий на заднем сиденье кабриолета, вскидывает невидимый ранее нами пулемет, по-моему, Льюис, и начинает стрелять по нам. Я тут же наклоняюсь к полу автомобиля под слышимый удар пуль сзади. Лопается заднее стекло, и наш автомобиль тут же скатывается в овраг. Еще и глохнет и утыкается в кусты. Все из машины! Кричу и тут же наблюдаю, как от мощного пинка грузина вылетает дверь моей машины, что называется, с мясом. Вываливается грузин, держа Маузер вверх на дорогу. За ним я с саквояжем. С другого бока Сергей. Буденного нет. Грузин также быстрым взглядом оценил ситуацию и собирается ринуться обратно в машину. Стой! Пусть Сергей посмотрит, командую, а сам смотрю наверх. Там появляется голова фуражки, мельком оценила обстановку и спряталась. За ней появляется рука с револьвером и давай стрелять в нашу сторону. Прицельной стрельбой это назвать нельзя, больше на испуг, но нам приходится лежать. Чебурданит заругается по-грузински и отвечает из Маузера. Выхватываю гранату, откручиваю колпачок, тёргу шнурок, считаю до трех и спокойно, спрятавши... и спокойно кидаю в спрятавшегося стрелка. Он уже спрятал руку, опустошив барабан. Расстояние тут метров 10 плюс-минус метр, и граната ложится как надо. Взрыв и да доносятся чьи-то громкие стоны. Мы, не сговариваясь с грузином, лезем наверх. Я не успеваю. Грузин, что тот кабан, в одной руке шашка, в другой маузер, прёт вперёд. У меня в одной руке наполовину разряженный Браунинг, во второй вторая граната. Чибурданит за единым рывком достигает края и выглядывает на дорогу. Причём выглядывает грамотно, чувствуется опыт боёв. Отклонился чуть в бок, пистолет поднял на уровень глаз, выглянул и тут же в кого-то пальнул пару раз. Тут же загрохотал пулемёт. Часть пуль поднимает фонтанчики пыли, а часть проносится у нас над головой. Я обхожу грузина слева, ориентируясь на звук пулемета и отбегаю на 5 метров. Пулемет замолчал. Не сговариваясь, мы опять поворачиваем головы к нашему автомобилю. Там Сергей уже вытащил Буденного из машины, перевернул и перевязывает бинтом из аптечки автомобиля. Рана или раны у инспектора кавалерии РККА на спине. Нам непонятно, жив он или нет. Слышу какой-то непонятный рык изо рта грузины и понимаю, что он сейчас срванет на пулеметчика, не останавливаясь ни перед чем. Не зря его уважал Буденный. Видать, преданный ему был человек. Выгляни, а я его гранатой и трясу рукой с колотушкой. Грузин смотрит тряс моргает, налившимися кровью глазами, а потом с криком выставляет голову над дорогой. Пулемет опять ожил короткой очередью, но грузин успел спрятаться. Как только пулемет замолчал, теперь выглядываю я. Одного мимолетного взгляда хватило, чтобы увидеть одного военного ползущего в сторону автомобиля, в которого стрелял я, второго повисшего на двери автомобиля со стороны шофера, третьего на заднем сиденье автомобиля за пулеметом, четвертого засек краем глаза валяющимся справа в неестественной позе с револьвером в руке. Пулеметчик тут же довернул ствол пулемета и дал вполне короткую очередь. Я юркнув вниз, встал на одно Колено. При этом ушиб коленную чашечку о камешек. Мочугнулся. Примерно прикинул, где автомобиль, открутил колпачок и посмотрел на грузина. Увидел его черную бороду всю в каком-то мусоре и оскаленное лицо, приготовившегося к прыжку. Дернул за шнур, произнес раз-два и по большой дуге отправил гранату в сторону машины на дороге. Не успел еще отгреметь взрыв, как грузин рванул вперед. Я прихрамывая поднялся на дорогу, а чебурда ниндзя что-то выкрикивает на своем и кого-то уже избивает в автомобиле. Пулемет валяется чуть в стороне. Машина, побитая сзади осколками и с пробитым задним колесом, а тела на один бок. Изображаю спецназовца 21 века и тоже двигаюсь к автомобилю мелкими шажочками, чуть согнув колени. По дороге рывком срываю ремень с пистолетом с раненого и полуоглушенного Шанина, которым он почему-то не воспользовался, и продолжает ползти к автомобилю. Подбегаю к грузину. «Чебурданидзе, отставить!» — кричу командным голосом. «Нам нужны пленные, а не трупы». Грузин, еще не отошедший от боя, но, услышав свою фамилию, поворачивается ко мне. Поморгал красными глазами. «Ух» узнал. Потом крепко перехватил в одну руку свою шашку, в другую маузер и большими прыжками понесся к нашей машине. Мне делать нечего. Вытаскиваю полуживого окровавленного мужика из машины и начинаю его связывать всем, что попадается под руки. Адреналин все так же играет в крови. Бой оказался скоротечный и жестокий. Да, и в таком настоящем бою я в первый раз. Гранаты, пулемет, это серьезно. Вот так повоевали. Всегда так мечтал. Где-то в сознании всплыло у меня. Видать, адреналин и на саки положительно, раз у меня такая эйфория. Мужика обыскал. вытащил Вы предметы из кармана и закутал всем, что попало под руку. Как тот паук свою жертву. Принялся за Шанина. Его тоже обыскал и нашел отличный нож, отделанный серебром в виде мизерикорде, кастет, деньги и кучу разных мелочей в карманах. Сначала связал руки подруга Шанина. дальше слушать его не захотел. Много чести. Вспорол и вырезал его кинжалом кусок ткани с его брюк, где была рана. Сделал кляп и засунул ему в рот. Осмотрел ногу. Кажись своим выстрелом я ему бедренную кость повредил. На второй ноге лишь царапина. Перетянул ногу его же ремнем. Мотягнулся от досады. Но надо будет кого-то и допрашивать. Достал свой индивидуальный пакет первой помощи. Пока его перевязывал, появились Сергей с грузином несущие Будённого. Жив, но ранен. Одна рана неопасная, только кожу содрала со спины, а вторая непонятная. Но пуля застряла где-то под лопаткой. Сергей, надо срочно везти в больницу, рычит Чебурда Нет, надо срочно сюда доктора, а то расстрелять можем. Не соглашаюсь с ним. «Нет, едем к доктору. Немедленно!» — подскочил ко мне грузин и навис надо мной, хватаясь за свой маузер на баку. «А на чем ехать?» — указываю на побитую машину. «Поменяем колесо и поедем. Грузин». Пока мы бегали вокруг трофейной машины, благо у нее запаска была спереди с левой стороны машины и не пострадала. Грузин оказался действительно чудовищно сильным. Поднял правый задний борт автомобиля и держал, пока мы не поставили запасное колесо. Осторожно загрузили Буденного на заднее сиденье, который потихоньку начал приходить в себя, и Сергей с Чебурданидзе уехали. «Про меня только не забудьте!» — крикнул им напоследок. А я, как дурак, вечером остался один на дороге с двумя трупами и двумя ранеными пленными, пулемётом и побитой машиной во враге. Я сначала подтащил трупы, предварительно их обыскал краю дороги. Взял себе всё более-менее ценное, которого оказалось довольно много. Дорогие бумажники с деньгами, серебряные с камешками под сигары, золотые звёздочки с молотом и плугом, покрытые красной краской. Взвесил на руке. Грамм 25-30 будет. Неплохо. В общем, оставил только два нагана. Они-то мне точно ни к чему. У одного даже была моя ч Качество так себе. Особенно обработка напрягала. Нет изящества. Молодцы, наладили хоть такой выпуск. А я про нее уже и забыл. Я, как маленький, поигрался секунд 30, посматривая по сторонам. Полуживого неизвестного на труп, туда же Шанина, головами в разные стороны, и пристроил рядом пулемет. Если совсем прижмут, спрыгну в кювет и буду выходить в кусты. Проверил и перезарядил свой браунинг. Признал, что надо было это сделать раньше и в дальнейшем не допускать таких ошибок. Осмотрел еще раз пулемет. Правильно ли я поставил запасной диск, который был в машине нападавших? Приготовился к серьезной обороне. Ну вот, товарищ Сухов. Восток дело тонкое. Посмотрел на пулемет Льюиса и получившуюся баррикаду. Произнес всплывшие воспоминания в моей голове. Шанин, вы где с... Пулемет взяли, вытащил кляп и слегка стукнул по раненой ноге пленника. С пулеметами в СССР в это время напряженное, и так просто его не достать. В ответ услышал только ругательство. Никогда этого еще не делал, но надо же когда-то начинать. Покрутил я мизери кордиу Шанина. А ты, обратился я к своему второму я, имеешь опыт пыток и выслушал целую лекцию. Отец Сакиса, которому во время правления Смирны приходилось применять и такие методы, обучал и этому сына. Помогла и учеба в Германии, где тоже учили полевому допросу. Получил странное ощущение, как будто вспоминаю давно прошедший материал. Поймал себя на мысли что наше сознание с Сакисом все больше и больше сливаются. Хотя мы также и продолжаем разговаривать друг с другом, образуя непонятно кого. Часть воспоминаний дополняют друг друга, а часть вытесняются, а часть пропадает. Я уже не могу вспомнить часть своей жизни. Тупо не помню. Забыл своих родных в прошлой жизни. Помню только, что был у меня брат, и мы с ним часто ругались. И все. Что, почему и как, не помню. Родителей тоже забыл. Зато почему-то Аспасию и Александру стал воспринимать своей семьей. Что ждать от себя в дальнейшем? Я теперь даже не представляю. Ладно, потом будем в себе копаться. Сейчас есть дела и поважней. И загнал мизерикордию в ногу Шанина. Понял, что такой универсальный кинжал используют не только для убийства, но и пыток. Удивительно, но уже минут 10 Шанин только громко кричит и ругается. Я же с этим... делом еще толком не освоился. Во всем нужен опыт. Но тут очнулся другой пленник и попросил пить. А тебя как зовут болезный? Быстро вернув кляп Шанину и повернулся я к стонущему. Яков Агранов. Я ответственный работник ОГПУ и ты должен мне помочь. Не воспринимая еще текущую действительность, выдал разрисованный кровью индейц. А пулемет где взял? Понял я, что надо срочно колоть, пока Агранов толком не пришел в себя. Пришлось даже пнуть Шанина, чтобы он успокоился и перестал мычать. Петерсонс приказал проверить какого-то французского барыгу, который суется куда не надо. Пить, слабым голосом Агранам. А Петерс... Петерсонс, в твоем язык сломаешь, пока выговоришь эти лимитровкие фамилии. Ему это зачем? Да француз французгуталинщику... В народе Сталина называли по-разному. Одно из самых распространенных прозвищ было «Гуталин» или «Гуталинщик». Во-первых, Сталин был сыном сапожника. Во-вторых, многие реальные гуталинщики, айсоры, имели внешнее сходство с вождем. Особую популярность прозвища получило уже после смерти Сталина после амнистии 1953 года. Сохранилась воровская песня с упоминанием этого прозвища. В кремлевском зале музыка играет, благоухают ландыш и жасмин, а за столом Россию пропевает «Пахан советов» и «Оська гуталин» – историческая справка. Разную, дорогую, дефицитную контрабанду из-за границы. Нет, не хотя Гранов, похоже, стал приходить в себя. Это что же получается? Охрен его знает. Зато знают, что есть я. Да, шилов в мешке не утаишь. И это только первая ласточка. Посмотрел по сторонам, никого. Проверил еще раз пути пленников и быстро побежал к своей машине. Там есть фляга с водой и не только. Подбежал к машине и обомлел. Тогда рассматривать времени не было, зато сейчас. По задней части машины прошла очередь корёжи деревянную кабину и запаску, которая у моего автомобиля находилась сзади. Пули впились в корпус машины на уровне плеч. Если я успел нагнуться и избежал ранения, то спокойная жизнь Семёна Михайловича расслабила, и он не успел среагировать. Вырванная дверь, через которую я достал флягу, тоже не порадовала. Машину придется списать на запчасти. А я ведь ее Берсону обещал. Схватил флягу, подобрал свой саквояж, в который надо переложить хабар, и помчался к пленным.